Тени от костра плясали на неровных стенах пещеры. Тишину нарушал лишь тихий треск поленьев, доносившийся издалека волчий вой. Протянув руки к огню, я пыталась согреться и отвлечься от мрачных мыслей. Но, если честно, ни то, ни другое не получалось. Была лишь надежда, что мы найдем таки способ вернуться в родной мир. Опираясь спиной о стену и сложив руки домиком, Тагар Сиери задумчиво смотрел на пламя. Казалось, его мысли сейчас далеко отсюда, там, где когда-то осталось прошлое. «Прежде я еще не видела его без плаща и капюшона. Теперь же такая возможность наконец представилась, и я с интересом рассматривала сидящего рядом мужчину». Длинные и белые, точный снег, волосы были стянуты несколькими кольцами. Одинокая прядь небрежно выбилась и обрамляла узорчатую маску. Черный мундир практически облегал стройное тело, а крылья, которые так и остались за спиной, делали его похожим на эфемерное создание. Почему-то не покидала уверенность, что его лицо тоже должно быть красивым. «Интересно, как бы отреагировала Мина, узнав, о чем я сейчас думаю? Наверное, долго бы ворчала, а под конец уж точно посоветовала не забивать голову всякой ерундой. В душе снова поселилось беспокойство, стоило взглянуть на советника. Он не отбрасывал тень, а значит, Лой так и не вернулся. От мысли, что с ним и Миной могло что-то случиться, стало не по себе». Я не хотела его тревожить, но молчание становилось все невыносимее, и в какой-то момент я не выдержала. «Ваша светлость, я бы хотел, чтобы вы вернули мне артефакт. Он действительно очень мне дорог». Советник оторвался от созерцания огня и перевел на меня залитый тьмой взгляд. «Лой ушел на разведку и еще не вернулся», — тихо ответил он, а в глазах на мгновение отразилась тревога. «Я верну тебе артефакт, как только он появится». Все еще не до конца веря, что Сиере так легко согласился, я кивнула. «А мне-то казалось, что отстоять мину будет значительно сложней. Я не успела обрадоваться такому повороту, как пришло неприятное осознание. Но вы не знаете, где он, верно?» Сиере промолчал, но это молчание говорило о многом. Лой исчез, а вместе с ним пропала и мина. Оставалось надеяться, что как только мы вернемся, тень советника все-таки объявится. Но сможем ли мы вернуться? Вот в чем вопрос. Боюсь, сюда нас заманили не просто так. Скорее всего, крылатый народ все еще томится в Нижнем мире и жаждет расправы над своим тюремщиком. Я снова и снова прокручивала в голове недавние события, пытаясь понять, что же произошло возле разлома. Вырвавшиеся из нижнего мира твари сразу устремились к пентаграмме. Зачем? Если чудовищ послали альфары, желая отомстить советнику, то первый удар был бы направлен на него. Однако же твари атаковали магическую фигуру. Идем дальше. Рак-переросток пытался утащить меня в разлом. Тогда от испуга я не сразу сообразила, что он держал меня бережно, хотя мог с легкостью сомкнуть клешню и разрезать тело пополам, подобно тому, как ножницы разрезают бумагу. Вывод напрашивался сам собой. Им зачем-то понадобилась я. Но даже если предположить, что таким образом альфоры пытались заманить в ловушку советника, то откуда могли знать, что он бросится следом? Лично для меня поступок Сиери стал неожиданностью. В выстроенном мной уравнении было еще одно неизвестное: каким образом к нападению из разлома причастен Инквизитор? Что если проход между мирами открыли не Альфары, а господин Реджин? К тому же еще неизвестно, что стало с крылатым народом после заточения. Возможно, так Сиере остался единственным представителем своей расы. «Ваша светлость, вы думаете, что альфоры выжили?» Он взглянул на меня из-под полуопущенных ресниц, долго молчал, а потом неожиданно спросил, «Что ты знаешь о моей расе?» «Если честно, немного», — я нахмурилась, пытаясь припомнить все известные мне легенды, связанные с древним народом. «Могущественные долгожители, вроде бы была война». «Была», — грустно хмыкнул советник. Издавна раса Альфаров была разделена на светлых и темных. Светлые обладали магией созидания, а сила темных могла только разрушать. Оба королевства поддерживали мир, но это была всего лишь иллюзия. Ненависть между правителями питалась из столетия в столетие. Светлые всегда считали себя выше и не хотели делить с темными власть над миром. Так продолжалось долго, пока наследник Дарстариона, Дарстарион, королевство темных альфоров Урлан не приехал с визитом в Элстарион Элстарион, королевство светлых альфоров Там он встретил свою избранницу, которая оказалась принцесса на раме Но любовь принца была невзаимной Видишь ли, альфоры многим отличаются от людей Вы влюбляетесь и заводите семьи Мы же обречены на одиночество, пока не встретим свою истинную пару, после обретения которой все становится незначительным. Эта связь настолько сильная, что буквально сводит с ума. Но Урлану не повезло. Нарами уже обрела свою пару и отвергла предложение принца Дарстариона. В конечном итоге это и привело к войне, что породило чудовищный катаклизм. От источаемой альфарами магии реки выходили из берегов. На землю обрушивались цунами, оползни и сильные землетрясения погребали целые города и села. Еще немного, и Эфир не выдержал бы избытка магических амманаций. Мир стремительно погибал, мне пришлось вмешаться. Тогда я был совсем молод, мне едва исполнилось двадцать. Помню, как я был горд, когда артефакт выбрал меня хранителем мира, а Эфир признал меня владыкой. Тогда я еще не догадывался, что ждет впереди. Он снова обратил взор к пламени. Мне пришлось отправить их в изгнание, а тех, кто до последнего сопротивлялся, уничтожить. Но я не жалею о содеянном. Ты спрашивал, выжили ли альфоры. Уж поверь, с них еще не то станется». Было странно слушать откровения того, кто еще недавно казался мне монстром и одним своим присутствием внушал тихий ужас. Но признания советника ошеломляли. Да и кто бы мог подумать, что он является хранителем эфира и, по сути, никем иным, как истинным владыкой мира. Но если все услышанное правда, становилось непонятно, почему он скрывается в тени за урядного короля, хотя власть сиери безгранична. Но об этом спрашивать я не стала. Возможно, когда-нибудь он расскажет сам, если сочтет нужным. Сейчас меня мучил другой вопрос. А как же близкие, родные? нарушила я затянувшееся молчание. Вы их тоже отправили в вечную ссылку? Война унесла их жизни все так же наблюдая за игрой пламени, безэмоционально сказал он. «К тому времени не осталось никого, кем бы я дорожил. Почему вы так их ненавидите? Ты забываешь о проклятии, которым они меня наградили», — хмыкнул он. «Неужели нет какого-то выхода? Думаешь, я не искал способ избавиться от ненавистной маски? Искал. «Но, как они мне и предрекали, проклятие рухнет лишь тогда, когда я обрету свою истинную». «Да вот задача. он невесело рассмеялся. «Ей могла стать только Альфара. «Иронично, ничего не скажешь». «А знаешь, лишь спустя целое тысячелетие я, наконец, понял, чем руководствовался Урлан, развязывая войну. Он тяжело вздохнул и посмотрел мне в глаза». Я бы тоже пустил весь мир под наковальню, лишь бы обладать объектом своего влечения. «Мне жаль», — выдохнула я. Почему-то его последние слова оставили на сердце неприятный отпечаток. Но копаться в собственных чувствах желания сейчас не было. Да и не была я уверена, что мне понравится то, что я могу там откопать. «В бездну жалость», — фыркнул он и уже тише добавил. «Отдыхай. Завтра будет сложный день». «Сначала я решу проблемы здесь, а потом верну тебя в родной мир, чего бы мне это ни стоило». Укутавшись плотнее в плащ советника, я закрыла глаза и не заметила, как провалилась в беспокойный сон, в котором меня преследовал инквизитор и странные крылатые существа. Проснулась я одна, когда уже рассвело. Костер почти прогорел, и холод постепенно наполнял пещеру. Снаружи послышались уверенные шаги. Решив, что вернулся королевский советник, я выглянула из укрытия и замерла, как вкопанная, потому что возле нашего временного пристанища стояли вооруженные до зубов альфоры. Я в панике огляделась, но Сиери так и не заметила.